Владислав отрашенко Гоголяна Фантасмагория в 13 новеллах. Читает автор. Предовідомление к новому изданию. Гоголяна началась для меня в то время, когда я впервые ненадолго уезжал в Италию. Нужно было очень тщательно отобрать книги, с которыми предстояло жить в Риме. Взгляд тут же упал на книжную полку с собранием сочинений Гоголя. Пришла мысль взять на родину души, как называл Италию сам Николай Васильевич, мертвые души. Хотелось почитать их именно там, в том городе, где они лучше всего писались. Сесть на мраморные ступеньки, испанской лестницы неподалеку от дома, где Гоголь квартировал, и зачитаться «Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного прекрасного далека, находясь в том самом далеке» или за чашкой кофе в кофейне Грека на Виакандотте, где Гоголь был завсегдатаем, открыть первую страницу поэмы ворота гостиницы губернского города Н.Н. въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка. Но ничего этого не случилось. В суете сборов я по ошибке положил в чемодан вместо мертвых душ последние тома с записными книжками и письмами Гоголя. Когда обнаружил это в Италии, страшно расстроился. Однако принялся читать гоголевские записки, послания, наброски задуманных и брошенных сочинений. С этого чтения начались исследования и расследования. Поездки по чрезвычайно затейливым гоголевским маршрутам в Италии и за Альпийской Европе. Поиски следов во Франкфурте и Неаполе пропавшего векселя Петербургского банка Штиглица – на 4000 рублей, неполученного Гоголем гонорара за мёртвые души, заводящее ум за разум выяснение, что за двойник Гоголя, хорошо знакомый самому Николаю Васильевичу, морочил головы именитым европейским банкирам, российским послам и петербургским издателям. Установление немыслимых причин, по которым маленький Никоша Гоголь утопил в пруду родового поместья кошку, изучение необъяснимых отношений Гоголя с собственным заграничным паспортом, я как будто заново с потайного входа вошел в громадное и таинственное здание, в котором раньше казалось все знакомым, а теперь вдруг открылись неизведанные пространства. Безнадежно заболев Гоголем, я начал писать Гоголиану, чтобы наконец перестать думать о нем, перестать погружаться душой в гоголевские безумства, в сумасбродство, причуды, странности, в Гоголевость. Мне хотелось как можно быстрее закончить книгу и поставить точку, забыть о Гоголе, о его ошеломляющих поступках, загадочных мистификациях и мистических деяниях, о том, как горела в печи рукопись второго тома «Мертвых душ», о его слезах после сожжения, о его невероятной смерти, обо всем, что составляет сущность, и побочные эффекты гоголевской гениальности. Забыть, потому что длительное нахождение в силовом поле этого абсолютно отдельного человека и особого великого писателя мира оказывает слишком сильное воздействие на физическое и душевное состояние. После того, как было написано некоторое количество эссе-новелл, составивших корпус Гоголяны, мне какое-то время представлялось что спасительная точка достигнута. Но вскоре стало ясно, что Гоголиана не может быть закончена. Это предполагает самоличность Николая Васильевича. Гоголь – непревзойденный творец персонажей, и он же – персонаж-творца. Или иначе – уникальный персонаж литературы, которую создает сама жизнь. И, как в любом знаменательном персонаже, в нем заключен замысел который необходимо разгадать. Гоголиана продолжено, продолжается. Написаны новые вещи, чрезвычайно важные для понимания того, что происходило с Гоголем в жизни, в искусстве, в смерти, во сне и за гробом. И в этих вещах, как и во всех эссе-новеллах корпуса, я дал себе волю не фантазировать, не придумывать образы, похожие на реальность. В Гоголиане я позволяю себе эксплуатировать саму реальность. В этой книге воплощен мой принцип фантасмагории. Он прост. Правда может быть более странной, чем любой вымысел.